Пятидесятая. Январь двадцать Да, да, да. Это верно. Личность только орудия индивидуальности, ее инструмент, ее слуга для собирания нужного знания и опыта на ниве земной. Много личности использовала для этой цели триада, собирая жатву земных воплощений. Неуспешно всегда, ибо бывало, и часто бывало, что личность — сосредоточив исключительно в себе смысл и цель существования, забывала о том, что она всего лишь исполнительница веления своего господина, своей бессмертной, перевоплощающей стриады. И тогда истинный смысл жизни терялся, и тогда плотная жизнь становилась бесцельным прозябанием, какими хорошими ни казались бы внешние условия такой жизни, даже в царских палатах, даже во всей славе земной. Если плотное существование утратило свой единственный смысл, жизнь прожита бесполезна. Тело и личность рабы, послушные орудие своего властелина, да и только через них, через их беспрекословное и послушное исполнение его высших указаний, может извлечь из земного пребывания все, что надо ему для своего дальнейшего развития и продвижения. Огненно и неизгладимо должен быть выжжен в смертном сознании личности смысл существования ее на земле. Куда унесут кони, зарвавшись седока, если выпустит он вожжи из рук? Куда понесется корабль, потерявший рулевое управление? Не к пропасти ли кони и не гибели ли корабль? И вожжи в руках, и руль в руках индивидуальности. то есть узда Духа на всех чувствах, мыслях и действиях слуги своего, личности данного воплощения и всех последующих за ним в будущем. Опыт, опыт, опыт и знаний — вот цель. Единственная цель, ради которой живет малая временная личность. И хорошо, когда еще при жизни ее сознание начинает возвышаться и сосредоточиваться в бессмертной тряде, делая личность только исполнителем своих указаний. чему борьба между высшей и низшей дуадой, когда здесь уже на земле победить можно и подчинить выявление личного начала своему высшему «я»? Перенесение всего сознания в сферу неприходящего и будет победой над личностью малой. Личность большой быть не может, ибо ограничена в своих выявлениях несколькими десятками лет. Если же личность становится большой и великой, то лишь постольку, поскольку бессмертная индивидуальность человека, проявляющаяся через личность, свободно и беспрепятственно может выявлять свою скрытую сущность, свой опыт многих прошлых существований, нетленные накопления духа. Когда познавший говорит «я сам по себе ничто», имеет в виду он смертную личность свою, временную, малую, ограниченную телом и прочими условиями земного существования. Так надо духом и сердцем понять смысл жизни личности малой, чтобы вполне ее владеть и починить ее той великой задачей, ради которой одной ей дана жизнь на земле. Со смертью прекращается существование личности. Сидор Петрович Иванов перестает существовать как таковой со своим телом, паспортом, квартирою, одеждой, вещами и социальным положением. Все признаки его личности, вплоть до ее удостоверения с фотокарточкой, перестают иметь самодавляющий смысл. С данным воплощением на земле покончено все. Только то, что собрано для триады, остается в триаде, только в накопленном за жизнь личности материале все значение жизни прошедшей. Но пусть очи души будут открыты при жизни. Пусть собирание опыта станет единственной целью, пусть осознание бессмертной триады в себе станет настолько реальным, что все сосредоточится в ней и будет происходить ради нее. От решения отличного начала о владении и перенесении сознания в бессмертную индивидуальность свою будут наитруднейшими достижениями духа.